Глава 18. Смертельная схватка Тропинку для велосипедных прогулок, по которой катила Ирен, обрамляли живописные виды зеленые кустарники и травы с отчаянным упорством взбирались на горные кручи, а серый камень утесов и скал напоминал о бренности всего сущего. Печуги пивуньи наполняли окрестности деревушки. Розенлау трелями. на невообразимой высоте горных пиков многолетний снега, таяли под лучами весеннего солнца. Вода устремлялась вниз сотнями звонких ручейков. Они сливались в прозрачные речушки, катились по горным склонам вниз все дальше и быстрее. Их воду низвергались с обрывов водопадами, Кипящие потоки разбивались в пропастях, вздымались облаками брызг, вода кипела и пенилась, убегала еще дальше, чтобы широкими потоками разлиться среди пасторальных альпийских лугов. Она притормозила на развилке рядом с указателем. На одной стрелке значилось «Майринген», на другой «Рехенбахский водопад». Ирын последовала в направлении – этой известной туристической достопримечательности по ухоженной велосипедной дорожке. В сущности, попасть на импровизированную смотровую площадку, которую устроила у водопада сама природа, можно было только воспользовавшись узкой пешеходной тропкой, прятавшейся среди колючих кустарников. Тропка огибала водопад полукругом и заканчивалась головокружительным обрывом, Так что возвращаться любителям горных красот приходилось той же самой небезопасной дорогой. За исключением альпинистов и просто любителей острых ощущений, способных выбраться с площадки по узкому каменному карнизу, нависавшему прямо над бездной, в которую низвергался водопад. Поток до блеска отшлифовал черный камень, а завеса мелкой водяной пыли Круглые сутки окутывала ущелье туманом, похожим на лондонский. Такой эксперимент был бы чрезмерным. Ее не привлекали лавры Марии Паради. Но перспектива прогуляться по пешеходной козьей тропе, чтобы подстроить случайную встречу с сыщиком в дивном и романтическом месте, приятно будоражила Ирен. Она потуже затянула шнурки на ботинках, с рельефной каучуковой подошвой, которые считались горными, затем спрыгнула с велосипеда, осмотрелась в поисках подходящего места, чтобы оставить свое транспортное средство, и заметила, как по каменному карнизу ловко и уверенно ползет человек. «Холмс?» Она стащила замшевую перчатку, сложила ладонь козырьком, чтобы защитить глаза от солнечных лучей и лучше рассмотреть фигуру. Надо было прихватить с собой бинокль. Хотя бы театральный. Нет. Человек на каменном карнизе, даже в облегающей спортивной амуниции, выглядел гораздо более коренастным, чем сыщик. Потом у него были усы. Наверняка очень пышные. Раз их возможно рассмотреть с такого расстояния. За плечом у спортсмена болтался альпеншток и длинноствольное ружье. Обычный любитель острых ощущений рассчитывает забраться в лесную глушь, чтобы сделать пару браконьерских выстрелов. Таких типов полно даже в благословенной альпийской провинции. Он не заслуживал дальнейшего внимания. Ирен переключилась на две фигуры, приближавшиеся к водопаду со стороны Майрингена. Тот, что был ростом пониже, оживленно жестикулировал, пытаясь в чем-то убедить высокого и сухопарого джентльмена с трубкой. Через руку джентльмена была перекинута крылатка. Он сохранял полнейшую невозмутимость. Ирен в отчаянии топнула ножкой. Несколько камешков с шорохом скатились с горной тропки вниз и сжала кулак. «Шерлок Холмс!» «Сэр! Ну почему? Почему вы повсеместно таскаете за собой этого враля и лицемера Ватсона? Доктор тоже хорош. Не сидится ему среди клистеров и порошков. Бегает за сыщиком, как мистер собачий хвост. «Шерлок, останьтесь же, наконец, в одиночестве, чтобы бедная леди могла сказать вам всего несколько слов, очень важных слов». Чтобы не расплакаться, она посмотрела вверх, призывая в союзники сверкающие горные пики, пушистые облака и, неправдоподобно, лазурный небесный свод. Вселенная тут же пришла ей на помощь. По тропинке к водопаду мчался мальчишка посыльный в униформе небольшого отеля «Англия», в котором остановились неразлучные компаньоны. Посыльный размахивал белым конвертом. Доктор вырвал письмо из его рук, прочитал, беспокойно обменялся со спутником парой коротких реплик, подхватил тяжелую трость и свою охотничью двустволку. Зашагал следом за мальчишкой. Они возвращаются в Майринген. Холмс остался у водопада один. Аккуратно уложил крылатку на большой валун, Прижал альпинштоком, прошелся взад-вперед по краю бездны, заглянул вниз, несколько раз повел плечами, как будто разминаясь. Он кого-то ждет. Ее? Конечно, Ирен каждое утро гуляет у водопада с собакой. Холмс знает об этом и отправил навязчивого компаньона в свояси чтобы они могли встретиться и поговорить. Надо как можно быстрее попасть туда, вниз. Ирен свесилась вниз так, что едва не сверзилась в пропасть, закричала «Холмс! Мистер Холмс!» Но ветер уносил ее слова. Темная тень материализовалась из водяного пара и черного массива скалы и двинулась к Холмсу. «Паук!» Профессор Мариарти. Ирен видела его собственными глазами. В ужасе она наклонилась, схватила подвернувшийся камень и со всей силы швырнула вниз. Он скатился, обрушив целую компанию собратьев поменьше. Они шумом осыпались прямо за спиной Холмса. Сыщик оглянулся и оказался лицом к лицу с пауком, Профессор рассчитывал справиться со своей жертвой без всякого оружия. Его цепкие паучьи пальцы сомкнулись на горле Холмса. Ирен закричала. Эхо рассыпало звуки над ущельем. Мариарти посмотрел вверх, отвлекся всего на миг. Но Холмсу оказалось достаточно этого времени, чтобы нанести секретный удар по системе Борицу под ребра противника ослабить хватку, согнуться. Они балансировали по самому краю. Уже невозможно было различить их тела. Они слились в напряженный темный ком, который неотвратимо сползал в самое жерло пропасти. Ждать дальше было немыслимо. Ирен бросилась вниз, не разбирая дороги. Торопливо нащупывала ступней устойчивые выступы, Ветки хлистали ее по лицу, колючие кустарники, за которые она цеплялась, насквозь протыкали замшевые перчатки и впивались в кожу. Острые зубцы камней выдирали целые лоскуты бархата из пышных велосипедных бриджей. Лента на шляпе развязалась, ветер сорвал ее головной убор и швырнул в пропасть. Наконец, она почувствовала под ногами устойчивую почву. Она не могла опоздать не могла. Смотровая площадка была пуста. Только вой и брызги воды поднимались над пропастью. Отчаявшиеся леди бросилась к самому краю, туда, где пальцы в черных кожаных перчатках цеплялись за камни в последней попытке спасти жизнь. Кто из них уцелел в смертельной схватке? Ирен не знала. Она опустилась на колени, зажмурившись, подползла к самому краю и заставила себя открыть глаза. Кажется, там, ниже, светлое пятно, бежевый жакет в мелкую клетку, коротко остриженный затылок. — Холмс! — Мистер Холмс! — робко позвала она. — Вы живы? Пальцы в перчатках чуть заметно пошевелились. Одной рукой она схватила сыщика за запястье, Другой заворотник пиджака потянуло к себе, что было сил. «Ну же, выбирайтесь оттуда, Холмс, черт бы вас подрал!» Там, внизу, в быстрых горных струях, полоскался черный шелковый плащ, последнее, что оставил миру преступный гений профессора Мариарти. «Помогите же мне, Холмс, умоляю!» Ирен удалось перехватить руку сыщика у локтя. Он, ощутив помощь, оттолкнулся ногами от каменной стены, перевалился через край обрыва, тяжело дышал. По щекам Ирен катились крупные слезы. Одна упала на мертвенно-бледное лицо Холмса. Силы оставили его. Ей удалось еще немного оттащить спасенного от края обрыва, коснулась губами лба, Он был холодным, как кусок льда. Похлопала по щекам в надежде вернуть к жизни, но все было тщетно. Его может спасти только врач. Срочно. Немедленно. Она бросилась бегом по тропинке, не помнила, сколько пробежала, когда столкнулась с небольшой процессией, двигавшейся со стороны Майрингена. Впереди почти бежал доктор Ватсон. За ним следовали седовласый Питер Штайлер-старший, хозяин отеля Англии, тот самый мальчишка, двое крестьян и швейцарский полисмен. «Туда!» – она указала в направлении водопада. «Доктор, скорее! Он умирает!» На бегу мистер Ватсон рассказал, как некто вызвал его в гостиницу под ложным письмом несуществующей англичанки, якобы находящейся в последней стадии чахотки. Тут доктор замолчал и замер, как вкопанный. Полянка была пуста. Но только что, минуту назад он лежал здесь. Ирен рухнула на колени, принялась разгребать руками зеленые стебли. Посмотрите сюда, доктор Ватсон. Вот трава примята, вот пуговица. «Пуговица! От его хлястика!» Она подняла руку, сжимая пуговицы. На руке была кровь. Мистер Ватсон опустился рядом с ней, тоже стал разглядывать растения и скудную почву, на которой они ухитрились произрасти. Конвульсивные движения в бессознательном состоянии могли привести к тому, что раненый свалился вниз. Ирен в ужасе охнула. — Холмс был серьезно ранен? — Ранен? Только ссадина на щеке. Думаю, он поцарапался о камне. — Но здесь слишком много крови. Так, фрагменты тканей очень похожи на раздробление конечности. — Ага. Вот и пуля. Прошла насквозь и застряла в песке. Ватсон поднялся, отряхнул песок и сухие травинки с колен и протянул пулю полисмену. Тот взвесил улику на ладони, повертел так и эдак, что-то заметил по-французски. Хозяин отеля перевел для англичан. Говорит, пуля похожа на револьверную, единственное, смята она странно. Ирен прижала руки к щекам и разрыдалась. Страшная догадка, стремительно превратилась в уверенность. Духовое ружье! Я видела, как человек карабкался по карнизу. Там! Она махнула рукой в направлении серых камней. У него было ружье! Это моя вина! Только моя! Нельзя было бросать здесь Холмса одного! Нет, мисс Садлер! Горько вздохнул Ватсон. Останься вы здесь, сейчас мы оплакивали бы сразу две смерти. Не только моего дорогого друга Шерлока, но и вашу. Он поднял с камней крылатку Холмса и укутал в нее мисс Адлер. Ее била мелкая нервная дрожь. Из складок плотной ткани на траву выскользнул свернутый листок. — Что там? — встрепенул Рен. Записка. Прощальная записка мистера Холмса. Земля стала мягкой, как пух, потом смешалась с облаками, клубами пара и брызгами воды, уплыла из-под ее ног, и Рен лишилась чувств. Она не рухнула в пропасть только потому, что доктор Ватсон успел подхватить ее под руки, крикнул хозяину отеля. «Эй, Штайлер!» Помогите же! Надо как можно быстрее доставить леди в Розенлау. Дорогой мой Ватсон, я пишу эти строки в надежде на ваше добросердечие и прощение. План поимки профессора Мариарти, к которому я решился прибегнуть, не нашел бы вашего одобрения. Но суть его проста и очевидна. Наша взаимная ненависть настолько сильна, что даже в самую критическую минуту возможность убить меня была для него важнее собственной безопасности. Я осознанно подбросил ему информацию и выманил его в это глухое место с целью избавить общество от этого опасного безумца раз и навсегда. Если вы читаете это письмо, значит, цена оказалась слишком высока. Но пусть это не огорчает вас, мой преданный друг. Мой жизненный путь дошел до высшей точки, и я не желал лучшего конца. Передайте в уголовный департамент Скотланд-Ярда синий конверт, помеченный литерой М, который найдете в запертом ящике моего рабочего стола. Учитывая обстоятельства, миссис Хадсон не откажет предоставить вам запасной ключ. Прочие необходимые распоряжения я сделал и оставил у моего брата Майкрофта. Прошу вас, отправьте большой букет цветов мисс Адлер, если она все еще в Лондоне. Встреча с нею была лучшим событием в моей жизни. Только избегайте посылать орхидеи. Искренне преданный вам Шерлок Холмс. Доктор перечитывал письмо уже в десятый раз. И всякий раз, когда он доходил до этого места, Ирен чудились в его голосе нотки ревности. Она смахнула слезинку и поднесла надушный платок к носу, чтобы не расплакаться снова. Как только небольшое сообщество британцев, волею судьбы застрявших в альпийской деревушке Розенлау, собиралось... В холле крошечного отеля разговор всякий раз завершался чтением этого горького документа. Сегодняшний вечер не стал исключением. Ирена разглядывала платочек, а доктор Фрейд, присоединившийся к компании англичан, когда его истеричные пациенты отходили ко сну, зачитал коротенькую заметку в вечерней газете. Тело неизвестного мужчины, извлечённое из воды неподалеку от Рехенбахского водопада, была опознана как принадлежащая мистеру Мариарти, профессору математики, преподавателю лондонского Тринити-колледжа. Профессор, широко известный в профессиональных кругах научными публикациями, в течение последнего месяца разыскивался в уголовной полиции Великобритании по подозрению, в совершении ряда опасных преступлений. По мнению коронера, производившего вскрытие, смерть профессора наступила вследствие несовместимых с жизнью черепно-мозговых травм, вызванных ударом о камне, и была квалифицирована как несчастный случай. «Ваше мнение, как адвоката, мистер Нортон», осведомился инспектор Лейстрит. Он прибыл из Лондона специально для участия в опознании. Но скудные командировочные средства вынуждали его снимать скромный номер в отеле «Англия». Безусловно, несчастный случай. Точно известно только то, что он свалился в пропасть с обрыва. Впрочем, моя специализация – спора о наследстве, а не уголовный процесс. Надеюсь, доктор Ватсон, опознание обошлось без сюрпризов, Именно так. Опознать его было несложно. Черный сюртук с меткой, корпус часов, на котором сохранилась дарственная, гравировка от колледжа, перстень с метеоритом, характерные пальцы, только вместо головы кожаный мешок со осколками черепа. Господи! Доктор! Болезненно поморщился Сирен. Избавьте нас от физиологических подробностей. Готфри! «Почему ты сказал «он»», а не «они» оба?» Но тело мистера Холмса пока не обнаружено. «Да, коллеги из местной полиции и местные добровольцы с большим тчанием обшарили все, что было возможно. Но сами понимаете, горы есть горы. Река течет по труднодоступным местам», вздохнул Рей Лейстред. «Случайность, что этот труп вообще обнаружили». Он зацепился за прибрежную скалу. иран встала и, кудаясь в шаль, вышла на веранду. Закатное солнце разливало по горной деревушке тревожные блики. Она вернулась в комнату, уточнила. «Готфри, ответь мне, как специалист. Мистера Холмса признают умершим?» «Умершим?» Адвокат вскинул бровь. «Нет». Для этого нет оснований. Сначала его объявят пропавшим без вести. Значит, с точки зрения закона, он скорее жив, чем мертв. Жив! Ирен упрямо топнула ножкой. Почему же мы его не ищем? Его никто не ищет. Ирен, милая, прости. Мистер Нортон подошел и нежно обнял ее за плечи. Речь всего лишь о формальности. Потом у мистера Холмса нет спорного имущества, разве что доктор Ватсон со стариной Майкрофтом затеет дележку столов и кресел из квартиры на Бейкер-стрит. Инспектор лейстрит хохотнул. Но Ирин нахмурилась, отстранила адвоката и поднялась к себе. Через неплотно запертую дверь она могла разобрать, как доктор Фрейд отозвал адвоката к Камину и в полголоса советует по своему обыкновению, запустив пальцы в шелковистую окладистую бородку. Не нужно разубеждать ее, мистер Нортон. Психика мисс Адлер очень уязвима. Она уже теряла голос вследствие нервного срыва, а сейчас речь идет о психозе защитного свойства. Я уже несколько лет изучаю случаи, когда психологические иллюзии – позволяют избежать серьезных заболеваний и даже безумия. Избежать безумия? Да в этой чертовой дыре любое безумие, доктор. У меня уже в глазах режет от здешней зелени и голубого неба. Проклятый горный воздух, который можно резать ножом и намазывать на тосты, у меня мутится в голове от переизбытка кислорода. Он швырнул в камин сигару, которую так и не раскурил. Чтобы снова почувствовать себя человеком, так и хочется засунуть голову в каминный дымоход и вдохнуть дыма и Гарри. Ага. Характерная фантазия. Следствие родовой травмы. Ваша матушка еще жива, мистер Нортон? Доктор Фрейд проправил очки. Интересно с нею побеседовать, чтобы понять природу вашего психоза. У вас, кстати, тоже выраженный психоз. К черту психоз. Британец должен жить в Лондоне. Он просто физически не сможет выжить в другом месте. Мы от рождения обречены возвращаться в его туманный, прокопченный каменный лабиринт, который всей душой ненавидим. Действительно. Ирон прикрыла двери, пересекла комнату и упала на мягкие деревенские перины. Готваре Абсолютно прав. Лондон. Вот огромный паук, который никогда не отпускает мошек, угодивших в его паутину. В каком еще городе мира совершается такое количество преступлений на единицу площади и человеческих душ? Где еще найдется столько работы для детектива? Для гениального детектива, создавшего собственный дедуктивный метод? Если только Холмс жив. Если только он жив, он обязательно вернется в Лондон. Ирн сорвала со спинки стула жакетку и стала неумело укладывать в ковровый походный кофр. Пора возвращаться в Лондон, великий и ужасный.